Нож скользнул по горлу. Только тогда страх отступил, уступая место осознанию, а ведь лезвие было прижато к глотке тупой стороной. Хватка ослабла. Чужая рука соскользнула с груди, скрыла из-за спиной вслед за ножом. Теперь я чувствовал, как теребят веревки и дергают связанные руки. Он был в своем репертуаре, хохмил на грани фола, издевался за все мои издевки, и, надо отметить, делал это мастерски. «Скотина!» Запястье потянуло, веревка лопнула, и я смог, наконец, убрать руки из-за спины. Руки отнялись, кисти покалывало, запястье соднило. Непослушными ватными пальцами я размотал остатки веревки и обернулся. Мунлайт стоял в двух шагах, поигрывая ножиком, и ухмылялся. — Где хлюпик? Спелена — Спеленали, — отозвался Мун. Мы как дернули, он сразу на ноги вскочил. Кабан тогда и заметил, что дело нечисто. Тебя уже не было. А Хлюпику по ногам швырнули чем-то, он и завалился. А ты? А я ушел, сообщил он, довольный собой. Ушел. А Хлюпика потеряли. Зато Муна спасли. Равноценный обмен, блин. Вот так попросишь кого-то о чем-то раз в жизни. Стоп, — оборвал я поток мыслей. Никого я ни о чем не просил. Да и просить не собирался. Этот сучий хвост мне никто и звать никак. Сейчас помогает и веревки ножом режет, а в другой раз резанет по горлу. И не тупым ребром, а острым. Нож откуда? Чем больше я тер руки, тем больше ощущал, насколько они затекли. Маркетантка юная подкинула, растекся в ухмылке «Мун». «Тебе не похрен, угрюмый. Скажи спасибо, что тебя развязали». «Угу. Сейчас. Может, мне еще сталкеру Мунлайту в ножки кинуться за то, что он меня спас из полона бандитского? Тогда уж заодно спасибо и за то, что по его милости я на эту гопоту нарвался, и за то, что сейчас торчу здесь. Хрен знает где. Озябший, промокший, безоружный. И вместо того, чтобы думать о себе, думаю о хлюпике». «Спасибо», — недовольно буркнул я. Мун осклабился, расплылся в довольной ухмылке. Я поймал себя на желании двинуть ему поперек лыбы. Рефлекторно стиснул кулаки. Пальцы все еще не вернули былую чувствительность. Руки болели. «Чего дальше?» — поинтересовался Мунлайт, как ни в чем не бывало. Я пожал плечами. «Да чего хочешь». «Вам налево, мне направо, но и до свидания». «А что ты предлагаешь? Добежать до базы долго и устроить разоблачение сталкера Васи Кабана, который вовсе и не сталкер, а бандит с большой дороги?» «Не удержался я». «Почему бы и нет? А кто раньше мешал? Разоблачил бы раньше, мы бы сейчас здесь не оказались». Мунлайт посмотрел на меня с подозрением. «Ты чего, угрюмый, опять дурку валяешь? Или не втыкаешь на самом деле? Кто бы мне поверил?» Представь себе, приходит один сталкер из зоны, и без доказательства, а доказательств-то нету, начинает такое на другого сталкера гнать. Ну, тень подозрения, может, и упала бы, но только тень. А в остальном прощай репутация. И при следующем выходе на зону сталкер Мунлайт пропал бы без вести. А сейчас что не так? А сейчас нас двое, проникновенно сказал Мун. Тут уж тенью не отделаешься, тут дело пахнет керосином. «Да, прав, бродяга. Вот только с одним ножом на двоих далеко не уйдешь. И потом вопрос, что станет делать кабан? Вот что он делает сейчас? Если поставить себя на его место, то муновы выкладки Ваське понятны. Получается, у него выходов немного. Либо найти нас и сделать так, чтобы мы никогда до людей не добрались, либо найти наши трупы». В противном случае возвращаться ему не с руки. Сталкеры гопоту, мягко говоря, недолюбливают, а уж такого переметчика не простят. И висеть Васьки с его друганами синими и некрасивыми на столбах любой сталкерской базы, до какой они доберутся. Странно, что Снейк с ними оказался. Сколько знаю, его гопники до дрожи и зубовного скрежета всегда доводили. Выходит, что все это поза была... Или же викинг, как Мунлайт, очень крепко влип и решил пожертвовать ближним своим, вместо того, чтобы самому сдохнуть. Но ведь своя рубашка к телу ближе. И кто я для того же Мунлайта, чтобы ради меня рисковать? Да никто. Мрачный, замкнутый, зануда, с дерьмовой философией. Ну, пару раз нажрались вместе. Так чего теперь обижаться? «Чего уставился?» — спросил он. «Ну, хочешь, по морде дай». «А обиды-то нет», — понял я вдруг очень четко. Мунлайт вообще не вызывал у меня теперь никаких эмоций, да и раньше особо не вызывал, потому и обиды не было, и злости не было, ничего, вот только доверия совсем не осталось, но и его ведь было не так много. А то, что на нужные вещи внимания вовремя не обратил, так это не признак проявления доверия, скорее глупость. Я покачал головой, поиграл пальцами, с удовольствием отметил, что покалывания почти не осталось и онемение прошло. Так и не ответив Муну, я развернулся и пошел в туман, туда, где, по моим прикидкам, остались кабан, караси и же с ними. — Погоди, — окликнул Мунлайт. Я остановился. — Ты куда? — Забыл кое-что свое, — пояснил я. — За хлюпиком или за оружием? — оценивающий прищурился Мун. И за хлюпиком, и за оружием. И вещички прихватить, и посчитаться. Но не объяснять же все это здесь, сейчас, Муну, потому что иначе придется объяснять, почему никогда не лезу в чужие дела, и почему сейчас чужое стало моим. А этого все равно объяснить не смогу». «Мы в ответе за тех, кого приручили?» — объяснил для себя мое молчание Мун. «Ню-ню, я с тобой». Я пожал плечами. «Как угодно, только иди вперед». «Не веришь?» — ухмыльнулся Мун. «Нет». «По крайней мере, честно», — кинул он. «У тебя мысли какие-то есть или работаем по обстоятельствам?» Мысли у меня были, но поделиться ими с Муном я не успел. Пискнуло. Характерный такой писк. С подобным звуком на ладонник находит потерянную сеть. Я дернулся, оглядывая туман. Но рядом никого не было. «Это у тебя?» Мунлайт выудил из кармана ПДА, кивнул. Как это у него на ладонник не отобрали? Искали плохо. Я протянул руку, требуя агрегат. Сталкер отдал практически без запинки. Беглого взгляда на экран хватило, чтобы понять. Других работающих ПДА поблизости нет. Но от греха подальше. Размах был коротким. На ладонник легко вырвался из руки и отлетел в сторону. Тихо шлепнулось. Мунлайт даже попрощаться не успел, только фыркнул негромко. Зато теперь нас по маячку его ПДАшки не найдут. А если найдут, то не нас, а сам ПДА, валяющийся в траве. Мунлайт окинул печальным взглядом предполагаемое место приземления на ладонника и принялся грустно насвистывать Мунлайт энд водка. «И не свисти», — цыкнул я. «Один раз нас уже вычислили по твоим воплям». «Как будто ты меньше меня орал», — не упустил шанса поддеть Мунлайт, но свистеть перестал.